Алекс Паншин. Судьба Милтана Гомрата. Милтан Гомрат был мусорщиком и проводил свои дни в мечтах о лучшей жизни. Опорожнив очередной бак в кузов грузовика, он погружался в сладкие грёзы под аккомпанемент перемалывающей мусор машины. Он ненавидел грузовик, ненавидел свою убогую конору и бесконечную вереницу однообразных серых дней грезы лежи ему ины и возможные варианты жизни и поскольку на белом свете существовало многое, чем не обладал он, грёзы его были прекрасны любимой мечтой милтона стала та, которая заказана человеку знающему своих родителей ведь милтона нашли в плетёной корзине на крыльце сиротского приюта что и позволяло ему с раннего детства строить в воображении бесконечное множество своих величественных судеб и жизненных предназначений вестником которых станут мать, дядя или козен, явившиеся, чтобы забрать его в страну вечного лета, где ему и надлежало жить по праву рождения. И вот однажды, когда он стоял у мусороразборочного грузовика, прямо перед ним внезапно появился худой нерный человечек, одетый в простой чёрный костюм. "Милтон Гомрад", спросил человечек, и Милтон кивнул в ответ. "Я оперативный агент Центрального бюро вероятностей" могу ли я переговорить с вами Милтон опять кивнул Пришелец хотя и никак не проходил на воображаемом мечтах кузена ни тем более на мать знал однако наизусть те самые слова которые Милтон твердил себе каждый день с тех пор как себя помнил Я явился дабы исправить ошибку в ткани вероятностей заявил человек Во младенчестве вас нечаянно перебросили из вашего измерения в это что значительно сказалось на существующей реальности. Заставить вас отправиться со мной, я не могу, но если вы только согласитесь, я немедленно верну вас на ваше настоящее место в жизни. А куда? поинтересовался Мильтон. В такой же мир, как этот? Он махнул рукой в сторону грузовика и улицы. А что вы отнюдь нет. Я завываю о волшебный мир драконов, замков, рыцарей и всего такого прочего. А чтобы вам легче было сориентироваться, я уже нашёл человека, который укажет вам ваше место и ведёт в курс дела. "Я согласен", заявил Милтон. Не успел он договорить, как мир померк в его глазах, и когда зрение вернулось к нему, он вместе со своим спутником очутился во дворе огромного замка. С одной стороны он увидел серые каменные строения, по другой раз, ари, где пышно цвели красные, белые и жёлтые розы. Прямо перед ним стоял здоровши бородой человек средних лет. Вот мне и на месте, сказал спутник Милтона. Да, да, Центральное бюро вероятностей выражает там самую сердечную признательность, поставив всё на свои настоящие места, вы оказали нам неоценимую услугу. С этими словами человек в чёрном исчез. «Тупай за мной!» – боркнул Бородач и зашел в ближайший к ним сарай, оказавшийся конюшней. «Спать можешь здесь!» – кивнул он на груду солому в углу. Затем показал Мильтону кучу навоза, вилы и тачку. «Это погрузи сюда и разбросай под розами в саду. Как сделаешь, найдется тебе еще и другая работенка!»